Заключение. Написано в 1990 году. Эпиграф. «Среди связок в горле комом теснится крик. Но настала пора, и тут уж кричи не кричи». Виктор Цой, группа «Кино», песня «Легенда». Героический период нашего рока пришел к концу. Да, теперь легенда. Сами герои медленно расходятся по одному —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 Курюхин тоже ушел в кинематограф, сначала как композитор, теперь и как актер фильм «Лох. повелитель воды». Альгис Каушпедас, Антис, стал председателем литовского телевидения. Рейн Ланг, организатор тартусских фестивалей, советником по культуре городского муниципалитета. Марзинш Браунс, Сипполи, руководит академическим хором и пишет для него кантаты. Майк Науменко растолстел в два раза, не записал за пять лет ни одного альбома,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 это завтрашняя музыка должна быть совсем другой. Музыка изначально свободных людей, а не людей, отчаянно пытающихся утвердить свою свободу. А у нас? У нас была великая эпоха. Я люблю классический самодельный советский рок с его корявостью, колючестью и патологической искренностью». Выражение Сергея Курюхина. «Он не годится как товар, но и не поддается подделке, как произведение искусства».